Джесса поддерживал Ланкастера, когда они вошли в космическую станцию. Старая команда ждала его. Все очень радовались его возвращению, хотя Карен горько плакала у него на плече. «Все в порядке», — сказал он ей. «Я не в такой плохой форме, как выгляжу. Честно, Карен, со мной все хорошо. А теперь, когда я вернулся и знаю, где мое настоящее место... Что ж, это того стоило». Она смотрела на него глазами, серыми, как дождливый рассвет. «Ты с нами?» — шепотом спросила она. «Ты один из нас? По своей воле?» «Конечно. Дай мне неделю-две отдыха, и я вернусь в лабораторию и буду гонять вас, как Саймон Легри. Дьявольщина, мы только начали работу над сверхдиэлектриком, и есть много других вещей, которые я хотел бы попробовать». «Но это означает изгнание», — сказала она, — «больше не будет голубого неба и зеленых долин и океанского ветра, не будет возвращения на Землю. Что ж, есть и другие планеты, верно? И бьюсь об заклад, что в следующее десятилетие мы вернемся на Землю. Начнем новую американскую революцию и напишем Билл о правах на небе, чтобы все его видели». Ланкастер застенчиво улыбнулся. «Я не умею произносить речи и очень не люблю их слушать, но я узнал правду и хочу громко говорить о ней. Самое фундаментальное право человека — это право на свободу, и если он отказывается от этого права, то со временем откажется и от всего остального. Вы боретесь за то, чтобы вернуть честности свободу и возможность прогресса. Надеюсь, здесь нет фанатиков, потому что фанатизм — это именно то, с чем мы боремся. Я говорю «мы», потому что отныне я один из вас. Конечно, если вы меня примете. Он неловко замолчал. Все, речи конец. Карен с дрожью выдохнула и улыбнулась ему. И все остальное еще только начинается, Ален сказала она. Он кивнул, чувствуя слишком многое, чтобы выразить словами. «Немедленно в постель!» приказал Папас. Джессап увел Ланкастера, и один за другим все остальные занялись своей работой. Наконец, у шлюза остались только Карен и Берг. «Держите свой красивый рот на замке, моя дорогая», сказал Берг. «Конечно!» Карен невесело вздохнула. — Я бы хотела никогда не знать о вашем плане. Когда вы объяснили мне его, я хотела застрелить вас. — Вы сами настояли на объяснении, — защищаясь, — сказал Берг. — Когда Ален улетал на землю, вы хотели, чтобы мы рассказали ему, кто мы такие, и удержали бы его. Но это бы не сработало. Я изучил его досье. Он не из тех, кто легко переходит с одной стороны на другую. «Если мы могли его получить, то только с его полного согласия. И теперь он наш». «Но все равно трюк был грязный», — сказала она. «Конечно. Но у нас не было выбора. Нам совершенно необходим первоклассный физик». «Знаете», — сказала она, — «вы давно уже настоящая крыса». «Да, верно. И в основном я этим наслаждаюсь», — Берг поморщился. Хотя должен признать, что от этой работы у меня бывает дурной вкус во рту. Мне нравится ален Донести на него полиции — это было для меня труднее всего. Он повернулся и ушел, слегка улыбаясь.